Настасья Ильинишна скромно улыбнулась и потупила голову. «Чувствительное сердце княгини открыто для каждого доброго дела. Это, я надеюсь, ни для кого не тайна. Каждый из нас может подтвердить это целыми десятками примеров». Настасья Ильинишна улыбнулась еще скромней и еще ниже потупила голову, показывая вид, будто чувству ее христианской скромности становится очень неловко. Оно бы, может, и было так в сущности, если б на губах ее не мелькала легчайшая тень улыбки самодовольствия. Актриса Лицидеева говорила свою речь несколько театральным тоном. Она успела уже заранее хорошенько приготовиться к ней и даже сама прорепетировала ее дважды перед зеркалом, запершись наедине в своем будуаре, как репетировала обыкновенно каждую роль своего сценического репертуара. Этот театральный тон пробивался у нее и в жизни почти на каждом шагу, в манерах, в походке, в движении рук, во вскидывании глаз и, больше всего, в поклоне. В настоящую же минуту он был преисполнен театральной аффектацией, что могло зависеть и от высокости самого сюжета. Я имею в виду говорить о тех несчастных женщинах, которых принято называть падшими. На слове «падшими» актриса Лицедеева, видимо, замялась, сконфузилась и покраснела. Женщины добродетельные, мне кажется, могут взять под свое покровительство детей порока. И Христос не отвергал блудницу. Новый конфуз со стороны актрисы Лицидеевой по причине цинического слова «блудница». Не возмущалась ли, господа, ваша душа видом этих несчастных созданий, когда вы случайно встречали их на улице?» Я надеюсь, что никто из нас не мог смотреть на них без содрогания. Они, хотя и падшие, но все-таки женщины, все-таки наши во Христе сестры. Священная обязанность женщин добродетельных — протянуть погибшему созданию руку помощи и вырвать его из когтей порока. Ах, как хорошо говорит, умилительно перешептывались некоторые из лимонных дам, закатывая глаза от восторга. Красноречиво прошамкал генерал Дитятин. Княгиня же Настасья Ильинична ничего не выразила словом, зато при каждой фразе безмолвно поддакивала в такт головою. Да, и актриса Лицидеева, казалось, просто захлебывалась в пучине сознания собственной добродетели, которая родила в ней такую высокую мысль. Добродетель фонтаном брызгала из каждого ее слова, из каждого взгляда и вздоха, даже испарялась в виде тонкого эфира из каждой поры актрисы Лицедеевой. «Но вот является вопрос», — продолжала она, повысив голос и обводя взором собрание. «Является вопрос, каким образом женщина добродетельная может протянуть руку дочери порока». Конечно, наше общественное положение воспрещает самим нам спускаться в вертепы порока, чтобы отыскивать там заблудших овец. Это было бы с нашей стороны уже слишком великой жертвой, которой я даже не осмеливаюсь и предложить. В этом случае нам помогут господа наши члены-мужчины. Им несравненно удобнее, чем нам находить детей порока. Мы же примем на себя исправление и перевоспитание тех несчастных, которым судьба дозволит прийти к нам для направления на путь добродетели. Мы совместно с членами-мужчинами должны жертвовать в общее дело излишек от достатка нашего, устраивать в пользу его благородные спектакли, концерты, балы и лотереи. Конечно, ее сиятельство княгиня Настасья Ильинична не откажется по общему единогласному выбору принять на себя труд представительницы и почетной председательницы нашего нового общества. Лепта вдовицы иногда бывает угоднее Богу, чем целые сто талантов. Наша почетная хозяйка вместе с почетным хозяином решились уже безвозмездно пожертвовать своим отдельным надворным флигелем для устройства в нем убежища. Это будет нечто вроде монастыря, где будут помещаться кающиеся женщины. Мы начертаем строгий устав их жизни и занятия, они будут работать и молиться, молиться и работать. А мы возьмем на себя задачу говорить им о безднах порока, вселять к нему отвращение и внушать правила добродетели. Если в которой-либо из них заметим явные признаки исправления, то такую должно будет выпускать на волю из нашего заведения, приискать ей место или доставить работу. Но только полагаю, что ранее двухгодичного срока, по крайней мере двухгодичного, ни одна из них не должна покинуть убежище.